Джед Лэнгли отложил рабочий планшет а откинулся на спинку кресла. Именно в такие моменты особенно приятно быть руководителем: раздать указания, проставить визы, согласовать доступы, обеспечить взаимодействие между ответственными и расслабиться в ожидании результата. Подчиненные яростно работают, осознавая ответственность и высокое доверие, а также понимая риски, которые повлечет халатное на исполнение. Начальник же наслаждается заслуженной передышкой. Строго говоря, сегодня в офисе Джет был уже не особо нужен. Однако надо встретиться с Эледой на нейтральной территории и понять, что она навыдумывала за ночь. Понять, разубедить, если придется, и снова приручить, если понадобится. По счастью, мисс Ховер сдулась только из врожденной вредности, а уж ломалась и вовсе по чистой женской привычке к манипулированию. Джет даже позволил ей немного потешиться. Пока это еще на пользу. Пусть думает, что из него можно вить веревки, все прок. Но как же повезло. Высшая корпоратка, противостоящая излишне властным родителям и потому застрявшая внизу пищевой цепочки. Она хочет карьеру без помощи папочки. Хочет доказать отцу и матери, которая по-прежнему держит ее за малолетнюю дурочку, кто бы их в этом винил, только не Джет, будто чего-то стоит. Ну что ж, агент Ленгли поможет своей протеже с честью выдержать этот конфликт. Она хочет карьеру, будет ей карьера. Для него не составит труда создать рядом с собой мелкую, но пафосную должность и посадить на нее свою любовницу. Никаких сложностей. А мисс Ховерс получит вожделенное повышение, которого добилась без помощи отца. Она вся такая независимая-независимая, самодостаточная-самодостаточная, но при этом бестолковая-бестолковая. Балованная девочка, которая считает, будто бы с ее происхождения можно делать карьеру самостоятельно. Джет хмыкнул. Продвинуть ребенку нужного человека — это такой соблазн, на котором Эледа в силу своей ветренности даже не подозревает. Она действительно наивно забывает о том, что близость к ней дает возможность вхождения в круг высшей элиты. И уж Ленгли эту возможность не упустит. О, нет. Сначала, конечно, корпоративная аристократия будет кривиться. Долго, лет 10, не меньше. Скорее, даже 15. Ничего, джетта это выдержит, не впервой. Терпения ему не занимать. Зато потом, когда наладятся контакты и связи, когда возникнут знакомства, наконец-то подсоберется компромат, а вместе с ним ниточки, за которые можно дергать спесивых и неосторожных. Но каков, однако, у милашки Леды папочка? Я требую от тебя соблюдения предельной осторожности. Предельной, не рискуй. И по-хорошему расстанься с ним при первой же возможности. Собственно, письмо мистера Ховерса дочери было увлекательнейшим чтением от первой до последней строки. Но отдельные моменты впечатляли особенно. Ничего станет тестем, Джет ему обязательно в рамках налаживания родственного доверия подгонит что-нибудь полезное. И для первого раза даже без подвоха. Агент Лэнгли слегка усмехнулся этим сладостным мыслям. С папой Эледы надо дружить. Особенно на первых порах. Надо быть ему полезным, надо его расслабить. Эледа, возможно, еще и сама не поняла, что незаметно для себя и своей семьи вдруг стала сообщницей нового босса. Точнее, готова стать. Завуалированное согласие на помощь в доступе к технологиям долголетия было более чем однозначным, а уж представители корпоративной аристократии всегда крайне тщательно подбирают слова. Жаль только с будущей тещей Лэнгли явно не повезло. После прослушиваний разговоров между ней и Эледой хотелось принять душ. Впрочем, мир вообще несовершенен, поэтому, окажись Милена Ховерс милейшей женщиной, Джет бы напрягся, предполагая подвох. Миссис Ховер, по счастью, оказалась та еще... С... штучка. Интересно, что в ней в свое время нашел Нэд Ховерс? Явно была объективная причина. Происхождение? Наследство? Что? Надо будет покопаться, узнать. Дела, конечно, давние, но след-то должны были оставить. Иначе как объяснить это в странное супружество? Видно же стервозную самовлюбленную самку, для которой создали красивый бизнес и посадили им управлять. Хотя даже дураку ясно, что на самом деле модным домом вынужден заниматься секретарь Эндрю, которого пинают словно полное ничтожество. А миссис Ховерс исключительно украшает собой кабинет, курит как старая шлюха и дает фамилию мужа новым модным коллекциям, которая для нее разрабатывает группа безымянных, никому неизвестных и неинтересных служащих. Остается только порадоваться, что Эледа от матери унаследовала лучшее – Цвет волос и умение элегантно одеваться. Мисс Ховерс более чем красива, весьма хороша в постели и не совсем уж беспросветно тупа. К слову о постели. Сегодня от Винса должны прийти точные условия по сделке, касающиеся Айегелан, значит, впереди бестолковая суета по подготовке завтрашнего обмена. Неизбежная путаница между службами и отделами, проволочки то там, то здесь, вызванные чрезмерной осторожностью одних и агрессивной активностью других. Грызня между отделами. Да чего ж не вовремя. Иледа ведь пока еще толком не привязана, а она свое нравное взбалмошна. Примириться вторично может уже и не выйти. Ужин отменять нельзя, тем более после него обещана очень испорченная девчонка. Но ведь и работы вечером не в проворот. Дошло бы оно все. Это самая ая всего лишь разовый бонус, пусть и крупная. Иледа Ховерс постоянный источник благ и крайне ценный при том. Ну а если у руководства есть более важные дела, значит, придется отдуваться подчиненным. Главное – правильно их замотивировать и настроить систему взаимоконтроля. Джет развернул голокуб в плоскость и набросал в рабочей области имена всех тех, кем мог руководить здесь и сейчас. Хм. Кто же те счастливчики, на кого будет переложена головная боль руководства? Осталось лишь выбрать и наладить взаимосвязь, кого-то припугнуть, на кого-то надавить, кого-то умаслить и, главное, сделать так, чтобы все следили друг за другом. В конце концов, подчиненные должны работать, а дело руководства обеспечить им мотивацию и тонус. Как-то, само собой, перед глазами всплыло лицо Эледа тем вечером в ресторане, растерянное беззащитное, уязвленное, испуганное. О, этот коктейль непривычных для балованной богатенькой стервочки чувств. Сладкая, ты ведь тогда даже не представляла, что столь желанное бегство от родительской заботы – дело уже решенное. Правда, решенное не тобой, не для твоего блага. И не во имя твоего тщеславия. Ты, очаровательное глупое создание, поработаешь на чужой успех. Поработаешь и телом, которое весьма неплохо, и душой, до которой твоему манипулятору нет никакого дела, и умом, который, по счастью, достаточно гибок, но при этом не избыточно остер. С тобой еще очень долго можно работать. Главное сейчас не спугнуть. Ты, конечно, еще поерепенишься, и во имя грядущей цели даже придется под тебя чуточку прогнуться, чтобы усыпить бдительность и окончательно дать понять, влиятельный любовник — это твой счастливый шанс вырваться из семьи. Будь уверена, тебя вытащат из-под надоевшей опеки. А вот потом... Джет резко выпрямился и начал набрасывать схему на голо поле. Потом видно будет. Дурная примета — считать выручку до продажи.